Глава семнадцатая Из кармана послышалось гудение звонящего телефона, и Оксане пришлось отложить в сторону пачку рисунков, которые она рассматривала, чтобы ответить на вызов. — Я слушаю. — Привет! «Я не сильно отвлекаю». непривычно дружелюбный голос Арсения не предвещал ничего хорошего. «Чего надобно?» «Меня тут попросили проинформировать тебя о том, что на следующей неделе назначено собрание совета». «Проинформировать? Меня?» Оксана почувствовала, как в ней вновь закипает древняя звериная ярость, вызванная очередным открытым посягательством на ее статус. Ей потребовалось сделать пару глубоких вдохов, чтобы немного усмирить огонь внутри» что не говори, а у Арсения был несомненный талант на подобные провокации. «Теперь это так делается? Теперь вожака достаточно просто проинформировать? А вдруг у меня дела какие неотложные? Конкретная дата еще не согласована. Если у тебя есть какие-то положелания, говори». Еще пара вдохов. Разговаривая они не по телефону, Арсений уже валялся бы на полу со сломанной челюстью. Он что, в самом деле не знает, что такое сарказм? Вопрос был риторический. Оксана надеялась, что голос не выдаёт её бешенство. «И кому в голову пришла сия замечательная идея?» «Это решение, скажем так, инициативной группы членов Совета. Подобные решения в стае принимаю я, а вы можете меня лишь об этом попросить. Ты всё равно обязана нашу просьбу удовлетворить. Так что все это пустые формальности, не придирайся». «Ах, да! Как же я могла забыть!» У любого человека, услышавшего такое наигранное веселье в голосе Оксаны, мурашки бы побежали по спине. «Времена изменились, и пора отказываться от старомодной чуши, разумеется. К черту формальности! Не горячее есть так. Насколько я понимаю, вы уже подготовили проект новых правил, коли старые старый в самутиль», — продолжила девушка немного спокойней. у них, наверное, говорится, что вожак отныне обязан удовлетворять любую прихоть своих подданных, которые, в свою очередь, могут класть болт на исполнение его указаний и прочую субординацию. Я ничего не упустила?» а внесение изменений в правила пока речи не идет. Этот вопрос мы еще не обсуждали. «Надеюсь, когда вы сочините новую версию, вы не забудете меня проинформировать». «Все непременно», — процедила от Сени сквозь зубы. Но наконец-то ей удалось сдернуть с него маску невозмутимости. «Ммм, а зачем же мы тогда собираемся, если не секрет?» В повестку предложен всего один вопрос. Вот он, недоверие действующему вожаку. О, как неожиданно. А кворум будет? Не беспокойся, соберем. Что ж, я все поняла. Вот так-то. Забавно, что ее оппоненты, банкирующие своими обязанностями и игнорирующие правила, когда им это угодно, все же решили воспользоваться одним из их самых древних положений. Данный механизм обеспечил страховку от суверпации власти вожаком действия которого идут вразрез с интересами стаи и вызывают неприятие большинства ее членов. В том случае, если он настолько силен, что никто из бросивших вызов не в силах одолеть его один на один, остается возможность объявить ему вотум ум недоверие от лица Совета стаи, и тогда ему придется противостоять всем его членам, поддержавшим данное решение. Фактически, это становилось своеобразной публичной казнью, поскольку в такой ситуации участь свергнутого вожака была предрешена. Да, обвиняемый вожак может воспользоваться помощью членов совета, которые его поддерживают, но если уж дело дошло до вотума недоверия, то это означает, что они окажутся в явном меньшинстве и отправятся на тот свет вместе с своим лидером. Конечно, было бы неплохо иметь под боком, скажем, Гришу Хуварина, что здорово охладило бы пыл оппонентов, но Гриша всегда старательно уверил от сложных вопросов и избегал любой ответственности, словно малый ребенок а потому отказался войти в состав совета, когда обсуждалась его кандидатура. Кроме того, Оксана считала себя не вправе предлагать кому-то еще отправиться вместе с ней на верную смерть. Надежда оставалась лишь на то, что Арсению со не удастся сформировать в совете убедительное большинство, выступающее за ее отставку. Но, по-видимому, ее собеседник там, в Красной Поляне, был прав. Его действительно боялись больше. Когда все колеблющиеся были сломлены и убраны с дороги, Оксане вынесли приговор и теперь приглашают на собственную казнь. «Я все поняла», — повторила она. «Так на какой день назначить мероприятие?» «Мне все равно. Это тебе публику собирать, пусть у тебя и голова болит». «Хорошо. Я тебя потом проинформирую. Не забудь официальное вдавление на сайте выложить. И, кстати, я бы на твоем месте особо не спешила». «Почему?» — Арсений был сама невинность. И, наверное, именно по этой причине Оксана не сдержалась, внезапно сорвавшись на звенящие от ярости шипения. «Потому что чем бы все ни закончилось, твою глотку я разорвать успею. Ты, мелкий, блохастый щенок, сдохнешь там первым. Так что не торопись свои последние денечки. Наслаждайся, пока у тебя еще есть такая возможность». Она бросила трубку вне себя от гнева. «В первую очередь на саму себя. Вожак должен в любой ситуации сохранять выдержку и самоконтроль. В любой а на Арсения у нее будто аллергия какая-то». Чтобы немного успокоить нервы, Оксана вновь взяла в руки пачку рисунков и продолжила их изучать. С первого же взгляда становилось очевидно, что их автор особыми художественными талантами не отличался и нигде специально не учился. Хотя он определенно старался, что также было заметно. Рядом на столе лежало и основное учебное пособие, которым он пользовался. Тоненькая, затертая до дыр брошюра «Рисуем собак». «Десять простых шагов». Одна из тех, что продаются в каждом газетном киоске и обещают за несколько коротких уроков сделать из вас профессионального художника-анималиста. Среди рисунков присутствовало немало явно тренировочных, сделанных по схемам из книги, либо скопированных с фотографий, но все же основную их часть составляли попытки изобразить одну вполне конкретную собаку. Сидя, стоя, на бегу, в прыжке, в фас, в профиль, Один и тот же точеный силуэт кочевал с листа на лист в безуспешных попытках поймать тот самый, буквально осязаемый, но постоянно ускользающий образ. Автор словно пигмалеон пытался выточить свою собственную галатею. На одном из последних рисунков Оксана невольно задержалась. Его буквально пропитывали муки творчества, знакомые каждому, кто когда-либо пытался изобразить что-то, что неотвязно стоит перед глазами в самых мельчайших деталях, но упорно отказывается приноситься на бумагу в силу нехватки навыков и опыта. От многократной и усердной работы ластиком лист стал слегка серым, а в некоторых местах аж просвечивал насквозь. Оксана отставила рисунок на вытянутой руке и критически осмотрела изображенную на нем большую собачью голову. «Хм», — заметила она вслух, — «даже немного похоже». Она положила лист обратно в пачку и осмотрелась. «Здесь, в комнате, вообще доминировала собачья тема, Словно ее обитателя слегка заклинило на четвероногих друзьях. Большой календарь на двери, выстроившись на шкафу статуэтки, фотографии за стеклом к полок. Оксана почувствовала, как ёкнуло ее сердце. Она додвинула стекло и вынула с полки одну из фотографий. Старая, истрепанная, разорванная на несколько кусков, но бережно склеенная обратно и аккуратно заламинированная. Человек и собака. Большая рыжая собака. Та самая образ которой хозяин квартиры и сразу в раз слился перенести на бумагу. Видимо, права народная мудрость, утверждающая, что в жизни мужчины бывает только одна женщина, а все остальные лишь ее копии. «Нет повести печальнее на свете», пробормотала девушка и вдруг замерла, прислушиваясь. С лестничной клетки послышались приближающиеся шаги. Оксана бросила фотографию поверх стопки рисунков и бесшумно скользнула в тень за шкафом недвижно застыг там и слившись за навесками. В замке входной двери загремел ключ, и из прихожей донеслись звуки какой-то возни, сопровождаемой кряхтением и чертыханиями. У Оксаны на вскрытие замка ушло, разумеется, заметно больше времени, и она даже сумела оставить на нем пару свежих царапин, но справедливо полагала что в полумраке коридора хозяин квартиры их не заметит. Спустя пару минут в дверях возник пятящийся задом человек, шлепавший по полу ногами в одних носках и волочивший за собой огромный чемодан. Установив его в центре комнаты, мужчина провел рукой по волосам, пригладив несколько выбившихся длинных прядей и словно собираясь с мыслями, после чего выдвинул ящик стола и начал выгребать из него все содержимое. Книги, тетради, пачки фотографий бесследно исчезали в недрах чемодана. Покончив с одним ящиком, он выпрямился, чтобы немного перевести дух, и в этот момент его взгляд упал на стол. Оксана видела, как напряглась его спина, когда он заметил ту самую фотографию, лежащую поверх стопки рисунков, самым верхним из которых как раз был последний собачий портрет. Таиться дальше не имело смысла. «Ах, вот так перемене места буяла!» Она шагнула на свет из своего укрытия за шкафом. Мужчина аж подпрыгнул от неожиданности, резко крутнувшись на месте и схватившись рукой за сердце. «Даже не пытайся!» Девушка предостерегающе подняла вверх палец. Пока ты будешь вытаскивать свой Макаров, я тебя раз десять скрутить успею». Тянувшаяся к кобуре рука бессильно упала вниз. «Ну, здравствуй, Женя. Или Дима. Какое имя тебе нравится больше?» «Нашла все-таки». Журналист медленно опустился в кресло. «Это было несложно. Ты изменил имя, внешность, сменил место жительства, но остался верен своей профессии. Я ничего другого все равно не умею». «Да». Но ты даже не потрудился переработать свою манеру письма. Твой стиль настолько узнаваем, что первая же программа статистического анализа текстов буквально ткнула в тебя пальцем. Почему же тогда так долго? А куда торопиться? Я находила твои изыскания довольно занятными. Особенно мне понравилась подборка легенд и мифов про песеголовые народы. Кое-где тебя малость заносила, но в целом все оказалось довольно близко к истине. Но не настолько, чтобы оказаться опасным. Но вот твое последнее расследование про убийство в ночном клубе. Кулаки Оксаны в резиновых перчатках зловеще скрипнули. Вот это ты зря. Накануне Сергей с Егором просидели до поздней ночи, штудируя архив статей переплетена в темной стороне. А потому сегодня встали только ближе к полудню. За Сергеем, Анубисы еще и во сне гонялись. А он все пытался спрятать от них Ларису, заталкивая ее в кофр с анализатором и оставляя повсюду кровавые отпечатки ладоней, так что проснулся он в весьма скверном расположении духа. Ему никак не удавалось уложить в голове всю ту информацию, что свалилось на него за последние несколько дней. Мозг отчаянно сопротивлялся атакам фактов и умозаключений, против которых хвостовал весь его житейский опыт. В итоге насилие над здравым смыслом всякий раз вываливалось в накатившиеся волны тупой головной боли. У Сергея складывалось такое ощущение, Словно рядом с ним всю его жизнь находился некий параллельный мир, которого он не замечал и о существовании коего даже не догадывался. И мир этот, оставаясь большую часть времени в тени, изредка как бы всплывал к поверхности, соприкасаясь с миром обыденным и оставляя следы и отметины, находившие свое отражение в сказках, легендах и мифах. Одним из таких соприкосновений стала драма «Вишневой аллеи которая, быть может, позднее вольется в когорту прочих городских легенд, что передаются из уст в уста, но в которые, по большому счету, никто всерьез не верит. Факт, однако, крайне упрямая штука, и они недусмысленно намекали, что если в самое ближайшее время не предпринять решительных мер, то их троица вполне также может стать частью легенды. Посмертно. «Но выдрыхнуть и гораздо!» — в дверях появился чигет услышавший их шевеление. Я уже по делам смотаться успел, а вы все похрапываете. Да у меня вчера под конец аж собачки кровавые в глазах плясали. Егор натянул одеяло на голову и перевернулся на другой бок. Напишет не оторваться, согласен? Да, чтиво увлекает, согласился Сергей. Но не может же все это быть правдой. Я не могу поверить, что человечество настолько слепо и забывчиво. Учитывая характер издания, логично предположить, что процент от здесь достаточно высок. Однако, поскольку последняя статья попадает точно в десятку, не исключено, что и среди прочих имеются вполне достоверные. Хотя точный их процент я бы оценить не взялся. Мой мобильник тут не видели? — На подоконнике он, — донеслось приглушенное бурчание из-под одеяла. — Заряжается. — Черт! Я помню, что включил его, но забыл, где именно. Чигет подобрал свой телефон. — Смотри-ка, тут новое сообщение от нашего потлатого писаки. — Правда? — Егор вынырнул на поверхность ишо оно пишет кинологический питомник вильярова попечительский совет и это все чигет сунул телефон в карман что это хоть значит то сергей также пребывал в недоумении мы же просили у него дать нам адреса и фамилии вот и ответ подмигнул ему чигет видать твоя вчерашняя пламенная речь все же его зацепила ключи к ноутбук егорка посмотрим где это самое Вильярово находится недолгое копание в интернете вывела их на официальный сайт питомника Что говорить, его исполнение заслужило самой высокой оценки. Все было оформлено в едином строгом стиле, без лишних люшечек, но тем не менее весьма симпатично и исключительно аккуратно. Вся необходимая информация отыскалась быстро, а подавалась лаконично и емко. Так что очень быстро выяснилось, что за ответами на вопросы придется отправляться в Тверскую область. Причем отправляться уже скоро, поскольку собрание попечительского совета оказалось намечено на следующую среду. Желая выяснить про Вильярла как можно больше, троица принялась перекапывать сайт в поисках любой информации, которая могла пригодиться. Причем всю дорогу Сергея не покидало странное ощущение дискомфорта от того, что они проделали все это, сидя в трусах и майках, и даже не потрудившись привести их хотя бы в относительный порядок к своей шевелюры. От сайта питомника буквально веяло большими деньгами. это сквозило и оформления и в манере подачи материала, и, что самое главное, в отсутствии любых упоминаний о ценах. Тут имелся и пространный рассказ об истории заведения, и ликбез по основам служебного собаковедения, и фотографии шикарных интерьеров комнат, предлагаемых для проживания клиентов, и даже подборка видеороликов, иллюстрирующих работу собаки, телохранителя в различных ситуациях. Но ни слова о финансовой стороне вопроса. Предполагалось, что клиент Вильярова о подобных пустяках не беспокоиться Кроме того, на весь сайт нашлось всего одно единственное имя — Елена Трунева, директор питомника. А фотогалерии так и не удалось обнаружить ни одного знакомого лица. «Да, не густо», — заключил Егор, когда они перелили сайт до самого дна. «Красиво, богато, но для нашей задачи совершенно бесполезно». «А ты чего ожидал?» — удивился Сергей. «Что они на титульной странице напишут, что их питомник — база оборотней?» — Чёрт его знает. Но если мы заявимся к ним, шмаляя из всех столов, а потом окажется, что они обычные сапоговоды, то может получиться как-то неудобно, что ли? — Знать хотя бы, кто входит в состав этого самого попечительского совета. Можно было бы пару имён загодя проверить, чтобы удостовериться. — А так? Не окажется потом, что этот журналюга пустил нас по ложному следу. — А смысл? — О чём мне знать? Может, хочет ещё один горяченький материальчик заполучить? что гадать Подал голос Чигет, снова вынимая телефон. «Можно же спросить. Я бы тоже не возражал против каких-нибудь более убедительных аргументов». Он потыкал пальцем в экран и приложил трубку к уху, ожидая ответа. Ждать пришлось долго. И когда на другом конце линии наконец ответили, Чигет сперва немного растерялся. «Я...ээ... добрый день. Могу я поговорить с Дмитрием? Это его коллега по работе». «А я с кем разговариваю?» «А что случилось?» «Что? Как? То есть...» «Нет, я сейчас занят, извините, я перезвоню попозже». Чигет резким нервным движением завершил разговор и остался стоять, сжимая телефон в руке и глядя куда-то в пространство. Двое его приятелей сидели молча, своими взглядами излучая безмолвный вопрос. «Переплетен застрелился», — медленно проговорил Чигет и посмотрел на Сергея голова егора так неувольно повернулась в его сторону как застрелился когда сергей почувствовал как во рту у него вдруг пересохло, и язык превратился в непослушный вязкий ком откуда мне знать подробно с со мной не поделились вот ведь чертыхнулся егор похоже ты вчера мало спригнул палку ах теперь оказывается это я во всем виноват так взвился сергей который самого такой поворот дел совсем не радовал отставить рявкнул чиген «После драки кулаками не машут. Все, проехали!» «Да, конечно, как скажешь!» — и без ехидства отозвался Егор. «Вот только у кого мы теперь подробности выяснять будем?» «А что тут выяснять? Адрес у нас есть, дата назначена, надо действовать. Для меня его смерть — более чем достаточное доказательство достоверности этих сведений». Он перевернул телефон, подцепил заднюю крышку и, сняв ее, вынул аккумулятор и сим-карту. После чего со вздохом ударил аппарат об колено, сломав его пополам. «Эй!» – Егорош подпрыгнул. «Ты чего творишь?» «А вот ты, положа руку на сердце, веришь, что он застрелился сам?»